Охота на льва С Феликсом мы договорились встретиться на нейтральной земле в людном месте Зная этого парня, можно было легко предположить, что в колуарной обстановке он отчебучит что-нибудь, если и не вполне оригинальное То во всяком случае фатальное для меня Но к моему удивлению он пришел совершенно один Охраны и близко не было видно Я именно настаиваю, что Феликса никто не опекал У меня наметанный глаз, и я отличным образом выделяю напряженные спины телохранителей в общей толпе, да и вообще, где бы то ни было. Значит, доверяет. Спорить с таким железным аргументом, как смерть Микаэла, невозможно. Я вел себя уверенно, но не нахально. Мне не надо ничего доказывать. Ведь тот способ, благодаря которому Микаэл отправился в места отдаленные, лишь свидетельство моего «Исключительного профессионализма не так ли?» Феликс не возражал. Вообще-то он был доброжелательно настроен и периодически довольно потирал руки. Он желал знать подробности. И пришлось в весьма обтекаемых выражениях дать ему понять, что он их никогда не узнает. «Да-да, у меня есть свои профессиональные секреты, которыми я не собираюсь делиться». Такой ответ пришелся ему по душе, и он на время оставил свои расспросы. Феликс рассказал, что нужно лететь в Танзанию, оформлять все на месте. Это необходимая формальность, его юристы давно все подготовили, и дело осталось лишь за тем, чтобы поставить на договоре свою подпись. Он предложил мне лететь вместе с ним. Заодно, если не возражаешь, там можно отлично поохотиться на льва. Хоть какое-то развлечение после лондонской промозглости. Конечно же, я согласился. Мы вылетели из лондонского аэропорта Гэтуик ранним, холодным и дождливым утром конца октября. «Возьми с собой тропикаль», — посоветовал Феликс. «Белый в Африке должен выглядеть хозяином жизни. Пробковый шлем...» И слонобои десятого калибра. Будет что вспомнить, когда состаришься. Я внял его совету. В Лили Уайт, громадном спортивном магазине на риджент стрит я выбрал себе этот самый тропикаль песочного цвета хлопковый костюм, состоящий из брюк, рубахи с длинным рукавом, ботинок с голенищами почти до колена, защита от змей, и христоматийного пробкового шлема. Мы летели чартерным рейсом на самолете президентского типа, где вместо двух сотен пассажирских мест салон разделен на несколько помещений. Есть спальни, кают-компания, кухня. В общем, такой летающий отель. Бассейна только не хватает. Зато есть душ. В кают-компании мы с откровенным смаком завтракали белужьей икрой, запивая ее сицилийским шардоне. — Телохранители Феликса, двое близнецов все время находились рядом с ним и поглядывали на меня с явным недоверием. Они ничего не пили, кроме диетической колы, напитка дегенератов и американцев. Вино было великолепным, и вообще нужно признать, что сицилийские вина, на мой взгляд, лучшие в мире. Хотя на вкус и цвет, как говорится, Вика время от времени выполняла роль официантки и тщательно делала вид, что мы незнакомы. Лучив момент, когда она отправилась за очередной бутылкой вина, я встал и тоже двинулся к выходу. — Далеко собрался, — поинтересовался Феликс. — Отлить? Я ж не бездонная винная бочка, — отшутился я. В кухне, отсеке, оборудованном холодильником, столиком и двухкомфорочной электроплитой никого не было. Зато на столике стояло блюдо с фруктово-ягодным ассорти. Недолго думая, я вытащил из кармана футляр с полонием и дважды нажал на кнопку дозатора. Почти невидимое облачко пыли осело на кусочки дыни, кумкват и громадные ягоды ежевики. Впиталось в нежное мясо арбуза. Покрыло упругую мякоть папайи. кто бы ни готовил эти фрукты, получается, что последний штрих пикантности в блюдо внес именно я. Приправил, так сказать. Повернувшись нос к носу, столкнулся с Викой. Она глубокомысленно посмотрела на футляр в моей руке. «Душегубствуешь?» «Я как раз хотел найти возможность предупредить тебя. Не ешь фрукты, дольше проживешь. В чем дело, Вика?» Она странно поглядела на меня. Чувствовалось, что появилась в ней какая-то напряженность. «Черт возьми!» Вот так сюрприз. Но она взяла себя в руки очень быстро. Послушно кивнула, мол, не волнуйся, все будет в порядке. В туалете я снял заглушку с детектора дыма и вкатил дозу полония в воздухозаборник. Для верности. Интересно, отравил я сам себя. К сожалению, быстро выяснить не получится. В кухне никого не было. Турбины самолёта гудели ровно, и когда я шёл по коридору, то на мгновение мне показалось, что в самолёте, кроме меня, нет ни одной живой души. В кают-компании всё без изменений. Близнецы дуют свою колу, Феликс треплется с кем-то по спутниковому телефону, а Вика листает журнальчик. Блюдо с фруктами она поставила прямо перед Феликсом. Молодец. Значит, она всё-таки на моей стороне. Интересно, слопал он уже что-нибудь, а? Не похоже. «С облегчением!» — Феликс закончил плеваться в телефонную трубку. «Прошу садиться. Вот хотел спросить тебя, Павлуш, можно?» «Валяй!» — беззаботно ответил я, располагаясь в удобном кожаном кресле. «Спасибо». «Ты море любишь?» — неожиданно спросил Феликс, и я, не чувствуя никакого подвоха, ответил, что, конечно, люблю. Кто же его не любит? Мечтаю окунуться в Индийский океан, если представится такая возможность». «Да, конечно, представится, дело — задумчиво сказал Феликс и кивнув на блюдо с фруктами. «Чего не угощаешься?» «Не люблю я фрукты. У меня от них живот бурчит!» — соврал я. «Понятно. А я люблю ягоды. Вот, думаю, что бы мне съесть!» Он повернул блюдо по часовой стрелке и взял нанизанную на зубочистку большую клубнику. Разинул рот... Поднес руку и... «Нет, не надо!» Вика. Она бросилась к Феликсу и выбила клубнику из его руки. Ягода ударилась в стекло иллюминатора и оставила на нем красный след.